Боцман обходил их по одному, говоря слова утешения и крепко похлопывая по щекам. Словами и нехитрыми посулами, вроде стакана вина на ночь, Санину удалось восстановить вахту. Остальные отправились отдыхать. Антон Денисович осмотрел у раненых ободранные локти и занаженные пальцы, после чего с чистой совестью отправился к себе. Матросы, однако, не успокоились.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 Антон Денисович любил постоять поодаль, чтобы не смущать народ своей ученостью, покурить трубку и вполуха послушать, о чем говорят. Впервые в жизни, в подобном обществе, он чувствовал себя увереннее, чем среди выходцев из своего сословия. Многочтимый Андрей Ильич, хоть и вызывал всем своим видом и заслугами уважение, а все-таки был замкнут и необщителен.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 и разошлись по местам лишь после деятельного внушения со стороны боцмана. К утру утопленник вспомнил свое имя, к обеду встал и обрядился в приготовленные для него брюки, бушлаты фуфайку, а к ужину уже порывался выйти к матросам, но был припровожден Антоном Денисовичем в капитанскую каюту, где кроме самого Андрея и Ильича находились Чиковани и липгард. Рудаков не спешил с расспросами, поэтому ели в тишине. У гостя оказался зверский аппетит. Хотя врач не советовал ему усердствовать, тот хватал все, до чего мог дотянуться рукой, и даже находил в себе силы поглядывать в чужие тарелки. Закашлившись после предложенной сигары, матрос, никем из присутствующих не перебиваемый, наконец начал свой удивительный рассказ. «Звать меня Василием Федоровичем, а сколько лет от роду мне я знать не могу, со счету сбился».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 Пришлось застрелить нескольких, дабы подружиться. Жили они хуже крестьян в Тамбовской деревне. А я-то знаю, я сам из тамошних. Только говорить стал и вспомнил. Чудно. Так вот, голые, босые, косороты, чумазые живут одной отвратительной человекомордой рыбой, что водится вокруг острова да травами-кореньями. Корабль наш можно было спасти, но дабы залатать пробоины весьма большие, дерево было надобно. Поблуждали мы среди плешивеньких кусточков и заприметили на дальней оконечности острова рощицу над самым океаном. Едва мы приблизились, без топоров допил покуда, с одним токмо интересом, как выскочили невесть, откуда эти черномазые дьяволы с гиконем и давай матросов копьями колоть. Так яры были, что даже грома порохового не испужались. Спасибо Господу, подоспела подмога и удалось нам одолеть их. Оставили мы дозор на опушке, да отправились в рощу.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 А капитан наш был человек строгой, православный. Его чуть Кондратий при виде этой хулы не забрал. Приказал он одним словом карбункулы забрать, а идола пустить на доски. Тут уже и желающие нашлись, по приказу-то сподручней злодеянничать. Да и я в стороне не стоял, чего уж. Хорошо, однако, что капитан с охраной явился, как полагается. По элику теперича вся деревня местная, кто с чем был, с тем и пришел на защиту идолища. Когда дым рассеялся, половина уж, почитай не дышала. Остальных свели под охраной в деревню и там сидеть наказали. Покуда мы рубили идолище, да рощу, выли они безостановочно, денно и нощно, что за пять верст слыхать было. Работали мы споро. Рубили, пилили, строгали, бросали со скалы померших, свежих, дочучелованных разом. Пуще не моряки они, однако по морскому обычаю лучше сухопутных хоронить, чем так на поругании оставить. А дерево не ахте оказалось, Всю рощу почитай и извели, чтобы оживить наш шлюп израненный. Стоило нам тембировку закончить, Да в лодке забраться, Ринулись туземцы к погосту своему наперегонки. Мы, дабы на курс верный лечь, Остров обогнули, И видали, как они на скале Спины гнут, до да глотки рвут. Ветер долго не шел, Промаялись мы у того острова с течением, Опасаясь с на скалы наскочить. Не до туземцев стало уже.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 Оползла эта ересь по снаружи, а опасляя изнутри, даже в трюме проступила. Мы ее вымывали, смолили токма напрасно. Следом зараза эта и на левый борт перекинулась. Все палубы осалила. Моряки в панике, поскальзываются, черт опоминают. Пошли капитану жаловаться и застали его с теми самыми карбункулами. Сидит, пялится на них, как гимназист влюбленный. Мы, давай его тормошить!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 Тогда, по своему разумению, себе наряды назначили, да разошлись по ним. В море тишь да гладь, видать далеко. Я пошел гальюна облагородить, а тут слышу крик и плеск. Обернулся, а там, где прежде матрос палубу драйл, токмо пятно водицы морской и водоросля неприглядная. Покуда всеми тушились, концы в воду бросали, да на крик исходили, не заметили, как впереди островок вырисовался. Небольшой, однако издалека видать.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 Тут уж началось столпотворение. Все будто ума лишились, ну а я-то не лучше прочих. Спорили хоронить капитана, а ли так бросить, выкинуть карбункулы, а себе оставить. Передрались в итоге, троих в суматохе ножами закололи, а когда вернулись на палубу того островка, что мы видели, след простыл. Побросали мы в море всех покойников и капитана, до да покуда управились, карбункулы из глаз его пропали. С тех пор корабль как будто шибче по морю пошел, паруса висят, а он прет, словно заведенный, не разбирая в корму волны или в борт, да скрипит всеми маслами, будто на ладан дышит. Только прок от того было немного, руля корабль слушаться перестал, а виданный нами остров теперь объявлялся, где придется, то за кормой, то прямо по курсу, то по левому боку, то по правому, а то и исчезнет бесследно. От такой оказии матросов вновь обуяло тяжкое безразличие ко всему. Так и сидели все на середней палубе, не видя солнца, задрав ноги подальше от колыхавшейся внизу слизи. Тех, кому не посчастливилось закемарить в наю, пропадали без следа. Без солнышка над головой жизнь стала как один бесконечный день, где все без устали дерутся, пьют, играют в кости, убивают выигравших, А те, кто рискует подняться на палубу, хоть бы и до ветру, не вертаются назад. Корабль же и вовсе своею жизнью жить стал. Шпангоуты сжимались, будто мы оказались межребер гигантской твари, выдыхающей все глубже и глубже. Гной более не лежал холодцом под ногами. Теперь он был везде, капал с потолка, карабкался по ножкам стульев, пашкентросом по подбирался к койкам.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 Андрей Ильич говорил тихо, не поднимая глаз, но Корфу, наблюдавшему сцену со стороны, сразу сделалось не по себе. «Простите, Андрей...» «Вон, чековани! Или вы разучились понимать по-русски?» – зарычал Рудаков. Либгард поднялся и, не теряя достоинства, как он его себе представлял, вышел. Ничего не понимающий Мичман щелкнул каблуками и последовал за секретарем. «Может быть, вы хотите, чтобы я тоже...» Корф замешкался, полупристав в кресле. «Бога ради, Антон Денисович, простите, но сегодня нужно обойтись без болванов, а вы в их число не входите». Досказав, да капитан повернулся к спасенному. «Вы отправились в плавание в год коронации Александра. Какого именно Александра?» «Павловича Вестима. А разве и другой был?» Василий Федорович казался удивленным. «Был. Был за Александром Павловичем благословенным Николай Павлович, а следом уж наш всероссийский самодержец Александр Николаевич, второй своего имени». Матрос замолк, шаря глазами по потолку, будто вычислял алгебру, а Корф, непонимающе улыбнулся. «Андрей Ильич, я думаю, мы рано потревожили нашего гостя. Совершенно очевидно, что он хоть телом и здоров, но духом ослаб. Классический случай бреда». «Позвольте мне проводить...» «Не спешите, Антон Денисович. Все может оказаться не так просто». «Да как же не просто? Они плавали в южных морях, около Гавайев, а мы сейчас у берегов Аляски. Как прикажете объяснить, что этот человек на досочке сюда приплыл через весь океан?» «Чудо-юдо-рыба-кит», — протянул капитан. «Только не думайте, доктор, что здесь двое сумасшедших против одного. Василий Федорович...»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 «И что было силы, бросил камни в океан!» Ни слова не говоря, матрос вскарабкался на борт и прыгнул следом. На палубе стояла абсолютная тишина. Вся команда застыла на своих местах, наблюдая, как на медне спасенная из пучины, добровольно в нее бросается. «Прикажете спасать?» — тихо спросил изумленный Санин. «Не надо, боцман. Продолжайте нести вахту».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 По возвращении в капитанскую каюту Рудаков долго молчал, а Корф не хотел нарушать его задумчивости. Наконец, видимо, собравшись с силами, Андрей Ильич заговорил. «Я не открыл бы никому своей тайны, если бы не этот случай, подтвердивший самые страшные мои догадки. Я стал управляющим российско-американской компанией или, как звали меня за глаза –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 С ее слов теперь нам было невозможно пересечь океан, а даже если бы мы добрались до русского берега, Аполлон все равно погиб бы. Проклятие всесильного бога, властвующего в этих диких, не знавших Христа землях, преследовало бы моего мальчика всюду. Отплывал я с тяжелым сердцем, а чтобы избегать кривотолков, оборудовал для Аполлона небольшую каюту в трюме, спрятанную подальше от любопытных глаз. Тогда я куда больше опасался человеческого возмездия, чем проклятий, все еще казавшихся мне суевериями. Однако день ото дня мальчику становилось столько хуже. Простите, но вы, доктор, для нас человек новый, почти случайный, и я не решался довериться вам в таком деликатном деле. Теперь же... Теперь уже все равно. С момента отбытия Аполлона тошнила странной слизью, он грезил наяву,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 Да только, видать, и индейцы взамен кое-чему научили юную девушку, которая от чистого сердца не хотелось разлучаться с возлюбленным, собравшимся в Россию. Что она подсыпала Рязанову, колдовала или приносила жертвы, мы теперь не узнаем. Но знаем, что тот умер скоропостижно и бесшабашно. Лангсдорф вспоминал, что чем дальше корабль отходил от американского берега, тем пуще чах Николай Петрович,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 Роман Панков